Глава 73. Дынный полк Майк решил повысить эффективность и ограничиться едой на вынос. Он хотел, чтобы больше людей ели в его ресторане, не ограничивая порции. Но была и другая проблема. В этом мире были огромные едаки, такие как гигантские драконы и лесные тролли. Один такой клиент потребил бы все, что они могли приготовить в один день – Может быть, тогда ему придется ограничить количество еды на существо, или он должен будет попросить систему купить огромную печь, чтобы приготовить огромный Руджиама. В любом случае, ему нужно было время, чтобы все обдумать. В конце концов, даже Саргера смог съесть 10 подряд. Конечно, главной проблемой сейчас было то, что он должен был готовить все вручную. Если бы у него были рецепты блюд, такие как хога или Малатанк, Это было бы проще. На площади стояли агентства по трудоустройству. Работодатели могли найти там рабочих. А рабочие могли найти работу. У них была интегрированная система. Говорили, что там можно найти самых разных рабочих с нужными деньгами. Майк планировал подождать пару дней для отдыха в ресторане, прежде чем отправиться туда. Деньги – это не проблема. Но мне нужно найти надежного и старательного сотрудника, который сможет выполнить эту работу. Утром он продал 64 руджама за час. В обед обычно приходит больше людей, поэтому он решил сделать больше. Гадкий утенок заснул, выпив молоко. Может быть, именно поэтому Эми прислонилась к столику и тоже задремала. Майк смотрел на спину Эми сквозь стекло и улыбался. Хотя в этом другом мире было много различных рас, в эти дни было довольно тихо. Майк не чувствовал себя в опасности. Под властью серого храма жить в городе греха было относительно безопасно. Поэтому полуинвалид МакГонагал и решил приехать сюда. Наступил полдень, и, как и всегда, они поели перед началом открытия. Майк провел большую часть обеда, игнорируя обиженные глаза гадкого утенка. Он не мог дать ему еду, которую они ели сейчас. Эми жадно поглощала свой обед перед своим котенком, а иногда клала перед ним ложку, но не давала ему есть. Он даже умолял ими своими лапками. С таким бесхребетным поведением ты никогда не добьешься успеха в жизни. Майкл молча вздохнул, глядя на гадкого утенка. Эми была действительно хороша, она полностью заставила котенка слушать каждое ее слово. Эми усмехнулась. Нет смысла умолять меня, так как все еще не можешь есть радужный рис. Я просто дразню тебя. Затем она положила перед котенком еще одну ложку риса. Гадкий утенок отвел взгляд, словно сомневаясь в своей жизни. После ужина Майк убрал со стола и налил котенку молока. Когда он протянул ему бутылку, котенок показал все свои зубы. Как бы пытаясь доказать, что он готов есть твердую пищу. Майк немного удивился, обнаружив, что у него уже полный рот зубов. Твои зубы растут довольно быстро. Но прежде чем гадкий утенок смог радостно завелять хвостом, Майк покачал головой и сказал: Но новорожденные кошки не могут есть твердую пищу в течение недели, поэтому тебе придется пить молоко еще несколько дней. Гадкий утенок мгновенно расстроился. Он угрюмо попивал свое молоко и обиделся. На ужин пришло больше народу, чем ожидал Майк. Из-за распространения ресторана многие посетители, у которых был относительно короткий обеденный перерыв, не очень комфортно добирались сюда. Кроме того, не каждый мог позволить себе тратить хотя бы 300 медных монет за еду три раза в день. Так что внезапная волна клиентов, пришедшая на обед, была в основном новыми людьми. «Эй, припаркуй экипаж подальше отсюда», – сказал Харрисон, выходя из экипажа. «Не испорти аппетит клиентов. Разве ты не видишь большие хрустальные стекла? Они хотят, чтобы их клиенты видели прекрасный вид на Адонскую площадь». Он махнул толстой рукой в сторону экипажа. Из карет вышли пятеро нелепо одетых мужчин. Они были почти одинакового телосложения, с широкими бедрами, толстыми талиями и шеи почти такой же толщины, как и головы. Вместе они выглядели как шесть толстых братьев. «Харрисон, ты сказал, что сегодня вечером поведешь нас в новый ресторан. Еда там вкусная и может помочь нам похудеть? Это тот самый?» Удивленно спросил Толстяк в желтом. Декорации ресторана были относительно высокого класса. Среди других на Адонской площади. С учетом сказанного, они не очень заботились об окружающей среде в ресторане. Они часто ели уличную еду, если она была хорошей на вкус. Они называли себя истинными гурманами. Многие клиенты уже здесь, но большинство из них, кажется, имеют нормальное телосложение. Если это и правда может помочь похудеть, что эти тощие люди делают здесь? Все друзья Харрисона были сделаны из денег. Один в жёлтом. Его семья владела тремя отелями, один в зеленом. Его семья управляла самым популярным чайным магазином в городе Греха. Короче говоря, им не нужно было беспокоиться о золотых и драконьих монетах. Они получали много карманных денег каждый день. Они ели, пили и играли вместе. Если кто-то из них находил интересное место, он рассказывал об этом остальным. Поэтому они решили пойти сюда. полдень и попробовать волшебную еду после вчерашнего приглашения Харрисона. Харрисон кивнул. «Да, но эта еда имеет особый эффект на очень толстых людей, вроде нас». Потом он посмотрел в сторону ресторана. «Помни, что бы ты ни делал, не связывайся с дочерью хозяина. Даже орки и демоны боятся ее. Остальные были немного удивлены. У него такая ужасная дочка. У Харрисона было больше всего мужества среди них, Но даже он очень боялся девушки, поэтому все они послушно кивнули. Пойдем, я умираю с голоду!» Харрисон вошел первым, за ним последовали его друзья. Шесть толстяков со средним весом более 100 килограмм вошли вместе, загораживая солнечный свет и отбрасывая большую тень. Остальные посетители в страхе уставились на них. Глаза Эми расширились, когда она увидела этих высоких толстых клиентов. Неуклюже входивших. Дымный полк? Глава 74. Голубой толстяк. Гадкий утенок высунул голову из рук Эми. Его глаза расширились. Он никогда раньше не видел столько толстяков. Его глаза сияли от любопытства. Майк тоже немного удивился. Когда он вышел, держа в руках четыре руджиама, Харрисон сказал, что приведет сюда своих друзей. Никогда он не думал, что он пригласит пятерых. Глядя на этих шестерых необычных клиентов, Майк вдруг представил себе некое зрелище. Шесть толстяков пожирали руджиама, в то время как их жир сотрясался по всему телу. Это была слишком красивая картина, чтобы Майк мог ее себе представить. Однако он был очень рад, что у него появилось пять новых клиентов. «Майк, я бы хотел три руджама. Сказал Харрисон, усаживаясь. Со вчерашнего полудня он ел здесь каждый день. Сегодня утром он проснулся немного позднее, так что Руджиама был уже распродан. Когда он пришел на завтрак, вот почему они пришли сюда вскоре после того, как ресторан открылся в полдень. Майк кивнул. «Конечно. Пожалуйста, подождите секунду». Он повернулся и вышел на кухню. Они разделились на группы по три человека. Человек в жёлтом – Сделал несколько глубоких вдохов, как только сел. «Пахнет замечательно!» Он огляделся, пытаясь найти источник. «Да? Что это за мясо? Почему оно так хорошо пахнет?» Сглотнув, спросили они у Харрисона. Оно не было похоже на обычное жареное мясо, намного аппетитнее. Затем их глаза поймали Руджиама в руках узкоглазого человека. Соблазнительный запах щекотал их носы. Они увидели белый хлеб. коричнево-желтом мешке и толстый слой мяса, засунутые внутрь хлеба. Они наблюдали, как он сузил глаза и откусил большой кусочек, счастливо же я после чего он медленно его проглотил. Они практически одновременно сглотнули. «Что это такое? Я хочу это!» Все они повернули головы и посмотрели на Харрисона, нетерпеливо ожидая его ответа. Гурманам было нелегко наблюдать, как другие поглощают вкусную еду. «Это Руджиама». о котором я вам рассказывал», – спокойно сказал Харрисон. Внутри у него был настоящий взрыв. Ему нравилось видеть их изумленные лица. «Хозяин, я бы хотел три Руджиама!» «Я тоже, и я!» Не успел Харрисон заговорить, как они начали заказывать. Они могли съесть только же, сколько и Харрисон, поэтому заказали по три. «Окей, минуточку, пожалуйста!» Сказал Майк, ставя перед покупателем тарелку жареного риса Янжел. Потом повернулся и пошел на кухню. Он был занят, как пчела. «Что это за красочное блюдо? Оно тоже выглядит хорошо!» С любопытством спросил толстяк в красном, глядя на жареный рис Янжел. «Это радужный жареный рис. Невероятно вкусный!» Ответила Эми, сидя за стойкой. Ей было очень интересно наблюдать за данным полком. Они все посмотрели в направлении звука. И глаза загорелись, когда они увидели прекрасную Эмми, сидящую там и держащую странного цвета кошку. «Такая милая маленькая девочка. Она выглядит как полуэльф, но она гораздо более очаровательна, чем настоящие эльфы». «Это дочь владельца», – предупредил Харрисон, закрывая рот рукой, чтобы заглушить голос. «Сегодня утром он своими глазами видел, как огненный шар Эмми победил демона лавы. Она может выглядеть очаровательно». «Но она – настоящая задира». «Она такая милая и не такая страшная, как ты описывал», – сказал толстяк в синем, махнув рукой. «Демоны и орки, должно быть, были побеждены ее привлекательностью». Он считал имя безвредной и отказывался верить в то, что она обладала ужасающей силой. То, что в красном согласно кивнул. «Именно. Я никогда раньше не видел такой очаровательной девочки». «Ладно, думайте как хотите». Харрисон положил руку на лоб. Заставить их поверить, что Эми ужасная – это головная боль. «Маленькая леди, я бы хотел тарелку этого хорошего радужного риса», – сказал толстяк в синем с улыбкой. Самым старшим среди них был Жерже Франсуа. Его семья владела несколькими кузницами, и две из них принадлежали ему. Но ему ничего не нужно было делать, поэтому он просто следовал за Харрисоном и другими. Разница между ним и остальными состояла в том, что он был женат и имел трех сыновей. Самому старшему было пять лет. Жерже всегда хотел иметь дочь, но у него рождались только мальчики. Теперь четвертый уже был в животе его жены. Она сказала ему, что если четвертый тоже будет мальчиком, то он сможет найти наложницу, которая родит ему девочку, и что она больше не будет заводить других детей». Конечно, он не решился обзавестись наложницей. Его обычно добрая жена держала в руках ножницы, когда говорила это. Если бы не его острый взгляд, его могли бы и кастрировать. Блеск ножниц в ее руках очень красноречиво намекал на последствия. В разгар этого противоречивого времени он мог только восхищаться и хвалить маленьких девочек из других семей. Он завидовал тому, что у Майка есть Эми. Такая милая малышка. Должно быть, он очень счастлив». Эми кивнула. «Окей». Потом она повернулась и крикнула. «Папа, голубой толстяк хочет тарелку радужного жареного риса». Харрисон и другие расхохотались. Они были похожи телосложением, но все равно громко смеялись, услышав прозвище Гьерджи. Жерже замер на мгновение, и его лицо стало немного странным. «Она только что назвала меня голубым толстяком?» Но, глядя на милое и искреннее лицо Эми, он не мог рассердиться. Вместо этого даже ему захотелось рассмеяться. «Шёлтый толстяк, зеленый толстяк, красный толстяк, голубой толстяк и серый толстяк. Почему вы смеетесь? С любопытством спросила она, когда они, запрокинув головы, и завыли от смеха. Их смех внезапно оборвался. Они посмотрели на одежду друг друга, а потом их лица стали разноцветными. Одна и та же мысль мелькнула у них в голове. Она действительно не так проста, как кажется. Они находили ее одновременно раздражающей и милой. Ох, красный толстяк! Харрисон не смог сдержать смех. Он захохотал, глядя на толстяка в красном напротив. Заткни, серый толстяк! Толстяк в красном парировал. Его лицо было покрыто черными линиями, но в конце концов он тоже не мог не рассмеяться. «Почему же над нами смеются, но мы сами хохочем?» «Было время, когда мы опрокидывали стол, если кто-то смеялся над нами», – Смущенно сказал тот, что в желтом, стараясь удержаться от смеха. «Может быть потому, что они не были достаточно милыми», – то, что в голубом глубоко вздохнул. Глава 77. Мне нравятся маленькие сестры. Пакет стоит 5 медных монет, так что я дам тебе 10 медных монет за коробку. Сказал Майк, не обращая внимания на жалобы системы. Система на мгновение задумалась, прежде чем произнести 20. Затем она добавила. Вы можете получить 300 медных монет от продажи тарелки жареного риса Янджоу. Вычтите 20 медных монет для коробки, и у вас все равно останется 280 монет прибыли. Я спроектирую дизайн коробки как лучший дизайнер и нарисую товарный знак лучше любого художника, а материалы будут экологически чистыми и автоматически разлагаемыми. Коробку можно будет повторно использовать множество раз. 5. Беззаботно ответил Майк, «Держу пари, что он будет счастлив, даже если я просто позволю ему взять тарелку, а он вернет ее вымытой и высушенной. Помни, мне не обязательно пользоваться твоими коробками, а прибыль в 300 медных монет с одной тарелки – это немного». А «Ладно, договорились по 10 медных монет за каждую», – поспешно сказала система. В ее тоне слышались обида и беспомощность. Коробка на вынос создается, она будет завершена в течение пяти минут. «Прекрасно». Майк был доволен эффективностью системы. Улыбаясь, он сказал Жорже. «Конечно, но вы должны заплатить дополнительный 20 медных монет за упаковку». Жорже задумался на некоторое время. «20 медных монет? Очень хорошо, пожалуйста, приготовьте одну порцию на вынос для меня», сказал он, кивнув. Хотя другие посетители не привыкли платить за коробки на вынос, этот жареный рис уже стоил 600 медных монет. Дополнительные 20 медных монет – это ничто. Пока стандарт этого жареного риса Янджо был на одном уровне с Руджиама и мог соблазнить его жену съесть больше, он был бы готов заплатить еще. Жирже и его друзья теперь ели второй Руджама, наслаждаясь вкусной едой и сжигая свой жир. Дрожащий жир был неприятен глазу и заставлял многих новых клиентов смотреть с испугом. Живая реклама в виде их радостных и сверкающих лиц заставляла новых гадать, что за еда заставляла их так себя вести. Многие клиенты не смогли удержаться и заказали одну порцию на пробу, несмотря на высокую цену. Многие новые посетители остались из-за них. Через 5 минут система сообщила Майку, что коробки готовы. и на месте. Майк готовил жареный рис Янджоу. Он оглянулся и увидел большой железный ящик, рядом с тем, в котором лежали пакеты. Внутри лежала аккуратная кучка коричневых деревянных коробок. Когда рис был готов, Майк подошел к ящику и взял одну из них. Стенки были толстыми, как картон, но гораздо прочнее. Кроме того, в коробке была прозрачная подкладка, похожая на пластик. Очевидно, она была там для чистоты и предотвращения утечки жидкости. На крышке коробки красовались две золотые надписи «Ресторан Микки», под которым был простой рисунок милой спины Эмми. В правом нижнем углу была маленькая строчка слов. Это был адрес ресторана. Дизайн был простой, но изысканный. Если бы она была больше, ее можно было бы использовать как шкатулку для ежедневного использования. Майк удовлетворенно кивнул. Неплохо, это действительно соответствует стилю ресторана. Работа системы была, как всегда, качественной. Одна такая коробка должна стоить намного больше, чем 10 медных монет. Тем не менее, он не жалел систему. Она приняла мое предложение так быстро, что, очевидно, все еще получила прибыль. На этих коробках не было надписи «Жареный рис Янжоу», так что Майк мог спокойно использовать их для других продуктов. Майк... Переложил жареный рис из сковородки в коробку. Красочный жареный рис остался таким же красивым и ароматным. Один Руджиама и один упакованный жареный рис Янджел. «Пожалуйста, возьмите», – сказал Майк, отдав Руджиама и коробку с жареным рисом Жерже. «Спасибо». Глаза Жерже загорелись, когда он увидел изящную деревянную коробку. Другие рестораны обычно помещают еду в простую банку или что-то еще. Но этот деревянный контейнер похож на подарочную коробку, как будто он был сделан квалифицированным мастером. Такая красивая шкатулка стоит всего 20 медных монет? Возможно, хозяин потратил больше, чем 20 медных для ее изготовления. Сначала Жорже считал цену немного завышенной, но теперь он чувствовал, что получил больше, чем отдал. «Когда моя жена увидит эту красивую упаковку, она тоже может почувствовать себя хорошо». Жорже не терпелось отнести еду домой к жене, и жареный рис Янжоу и Руджиама вкуснее в горячем виде. Кроме того, этот Руджиама не годится для беременных женщин, наполним Майк Жорже. Когда тот держал руджама в одной руке и собирался с большой осторожностью поднять коробку, Жорже кивнул. «Понимаю, спасибо. Майк, я заплачу за этот жареный рис Янжоу и руджама. Мои друзья заплатят?» «За два других руджама за меня позже». Он протянул майку драконью монету. «Девять золотых монет», – сказала Эми, подходя к Жерже с гадким утенком на руках и держа золотую монету. Жерже положил драконью монету на руку Эми и взял золотую. «Ты мне очень помогла, маленькая хозяйка. У меня есть мальчик, он одного с тобой возраста. Я возьму его с собой в следующий раз, чтобы поиграть с тобой», – сказал он, улыбаясь. Эми покачала головой и взяла монету с драконом: Мне нравятся маленькие сестры, но у тебя их нет. Улыбка Жерже застыла на его лице. Он вдруг почувствовал себя уязвленным и не знал, что сказать. -ха -ха -ха! Его друзья хохотали до упаду. Майк едва сдержал смех. Эми сказала правду. Она предпочитает играть с девочками, только слишком прямолинейно выразилась. Может быть, на этот раз. «Это будет девочка!» «Пока, Майк!» «Пока, маленькая хозяйка!» Сказал Жерже, собравшись с духом и вновь обретя уверенность. Затем он повернулся к своим друзьям. «Тогда я пойду, и я угощу вас. В следующий раз просто уходи уже. Но я думаю, что с завтрашнего дня тебе придется каждый день стоять в очереди, чтобы купить еду для своей жены». Сказал Харрисон с улыбкой, махнув рукой. Толстяк в голубом кивнул. «Согласен». «Скажи, разве не здорово жить здесь, не выходя из дома и при этом есть вкусные вещи?» Толстяк в красном вздохнул, глядя на Жерже, который бережно нес коробку с жареным рисом. «Ты не можешь позволить себе нанять такого повара, как Майк», усмехнулся тот, что был в зелёном. «Нет, я имел в виду, что если босс Майк найдет кого-нибудь, кто доставит нам, Эти восхитительные блюда. То настолько это будет приятно. Я не против платить больше за такую услугу. Эх, сказал толстяк в красном и покачал головой. Разве это не служба доставки? Майк, направлявшийся на кухню, внезапно остановился. Выражение его лица стало немного странным. Глава 78. Обучение распознаванию обмана. Майкл улыбнулся и покачал головой. Атаку нравится еда на вынос, независимо от того, в каком мире они живут. Он обычно ел в ресторанах, но он также заказывал еду на вынос один или два раза. В своём микроблоге он не оставил никаких комментариев по этому поводу, опасаясь, что если вдруг кто-то захочет отомстить, то сможет выдать его адрес. Кроме того, из-за задержки, вызванной доставкой, Текстуры и вкус меняются. Было бы несправедливо судить ресторан, основываясь на его выносной еде. Может, у него и злой язык, но он не станет обесценивать ресторан, основываясь на таких вещах. В конце концов, ему приходилось есть плохую пищу из-за своей линии, и именно поэтому он не любил еду на вынос. Кроме того, современные службы доставки полагались на мгновенность обмена информацией. Клиенты могут заказать еду на вынос по телефону или в различных приложениях и заключить сделку с рестораном напрямую. Уровень технологий здесь был недостаточно высок, так что бизнес доставки был для них теперь просто несбыточной мечтой. Сам Майк не собирался в ближайшее время заниматься делами на вынос. Он должен был сосредоточиться на срочной миссии получения тысячи клиентов. Но если мне придется нанимать людей для доставки еды, эти безработные отчаянные рыцари будут идеальны. У них есть лошади, и они знакомы с дорогами в городе греха, пробормотал Майк, входя в кухню. В обеденное время было много клиентов. Майк вежливо отказывал нескольким посетителям, которые немного опоздали. Руджама был, расп... Руджама был распродан, и он порядком устал. Майк вздохнул с облегчением, когда он закрыл дверь, опускаясь в кресло. Папа! Сегодня мы продали 96 руджама и 24 тарелки жареного риса янджо. Получается 432 золотых монеты, восхищенно сказала Эми Майкл, держа гадкого утенка на руках. Так много? Майк был застегнут врасплох. Это означает, что мы заработали более 200 золотых монет в этот полдень. Мы заработали более 100 золотых монет во время завтрака и заработок может удвоиться в течение 4-часового ужина, если у нас будет достаточно Руджиама. Что еще удивительнее, так это то, что у него появилось 40 новых клиентов в обед. Он увидел возможность завершить свою миссию. Теперь у него было 215 клиентов. Эми кивнула. Да, папин радужный жареный рис и Руджиама настолько хороши, что никто не смог устоять Перед ними. Она присела на корточки, чтобы положить котенка на пол, и подошла к Майку. Ты так много работал, папа. Позволь мне сделать тебе массаж спины, тихо сказала она. Эми встала на цыпочки и принялась колотить Майкова по плечам и спине маленькими кулачками. Она была слишком мала, поэтому ей было нелегко. Она изо всех сил старалась сделать это хорошо. Майк улыбнулся и опустил плечи, наслаждаясь биением Эми. Хотя она была немного груба с другими. Она была очень. послушный и заботливый перед ним. Видимо, она унаследовала свой злобный язык от отца. Ему ничего не оставалось, как простить ее. Ладно, Эми. Сейчас я чувствую себя немного лучше. Майк поднял ее, посадил к себе на колени и ущипнул за нежные щеки. Улучшение ее рациона вызвало румянец на ее щеках. Теперь она носила чистую одежду и часто мыла тело и волосы. Та девочка в потёртой льняной одежде теперь превратилась в маленькую принцессу. Так что, естественно, она станет мишенью для многих злонамеренных мужчин. Майк решил научить ее некоторым основным навыкам обнаружения обмана, иначе его милая невинная дочь будет похищена. Клаус снова пришел в этот полдень, но Майк был занят приготовлением еды и сервировкой, а Эми собирала деньги, так что он просидел там больше часа, не обменявшись с ними ни единым словом. После того, как он съел две тарелки жареного риса, его снова попросили уйти из-за часовой работы. Конечно, Майк сделал Это нарочно. Ему совсем не нравилось, что он хочет отвести Эми в башню мага. Кроме того, Майк уже ясно дал понять, что не отпустит Эми туда. Но старик был довольно настойчив. Он должен считать, что ему повезло, что Майк не запретил ему вход. Эми, я задам тебе Несколько вопросов и кое-что скажу. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. И запомни мои слова. Хорошо? сказал Майк с улыбкой, глядя на Эми. Эми покорно кивнула. Хорошо. Она с любопытством уставилась на Майка. Что хочет сказать папа? Он кажется таким серьезным. Если бы к тебе подошел незнакомец и сказал, что отведет тебя поесть чего-нибудь вкусненького, как бы ты ответила? спросил Майк, глядя в глаза Эми. Хорошо! Сказала Эми, хлопая в ладоши, ее глаза заблестели. Майк не знал, смеяться ему или плакать. Он это предвидел. Гурман, каким она является, не будет ничего подозревать, когда дело дойдет до вкусной еды. Майк выпрямился и серьезно покачал головой. Нет, помни, Эми, никто посторонний не возьмет тебя поесть чего-нибудь вкусненького. Кроме того, кто лучше готовит, чем отец? Эми кивнула. Да, папа готовит самые вкусные блюда. После того, как она на мгновение задумалась. Ее голоса загорелись. «Тогда я попрошу и поесть его в нашем ресторане. Таким образом, ему придется заплатить за меня». Майк поднял бровь. «Она довольно умна. Кто бы мог подумать, что она так ответит?» Майку захотелось похвалить ее. Затем он спросил, «Если бы кто-то захотел отвезти тебя куда-нибудь повеселиться?» Эми тут же радостно кивнула. «На самом деле, похоже, она вся рвалась в путь». Майк тут же покачал головой, нет и нет, это неправильный ответ. Вынужденная сидеть в ресторане почти весь день, Эми хотелось выйти на улицу, она была в активном возрасте, поэтому ей было важно знать, когда кто-то обманывает ее. Ты можешь играть с другими детьми или с учительницей луной, но если незнакомец захочет отвести тебя куда-нибудь или показать что-нибудь интересное, ты должна сказать нет, потому что у папы есть все самое интересное, они все тебе лгут. Глава 79. «Система, я полагаю, ты не торгуешь людьми?» «Неужели?» С сомнением спросила Эми, глядя на Майка. Майк серьезно кивнул. «Да». Затем он мысленно спросил. «Система, я полагаю, у тебя есть игрушки для детей, верно?» «Я, система, для выращивания бога кулинарии. У меня нет игрушек для детей». Сердито ответила система. Тогда, пожалуй, я куплю их на улице, прямо сказал Майк. Но голос системы звучал немного неуверенно. На мгновение она остановилась. Сейчас у меня их нет, но у меня есть линия по производству игрушек. Что вам нужно? Я могу сделать это за пять минут. Бесплатная доставка и разумная цена. Сначала я должен узнать цену, сказал Майк, и его рот искривился. А голос оставался спокойным. Потом он улыбнулся Эмми. «Хочешь игрушку, Эмми? Я могу наколдовать одну для тебя». И «Я?» Эмми склонила голову на бок и задумалась. Потом ее глаза загорелись. «Мне нужен маленький парень, который умеет петь». Первое, что пришло Майку в голову, был Лилипут. «Система, я полагаю, ты не торгуешь людьми?» Спросил он подсознательно. «Торговля людьми нарушает второе правило, которое Бог создал для меня. Я буду уничтожена, а вы будете убиты, как только я сделаю это». Серьезно сказала система. и ее голос был механическим, без эмоций. «Успокойся. You <and> <mouth> я просто пошутил». «Тогда сделай мне красивую музыкальную шкатулку», – быстро сказал Майк. «Он хотел дерьмовочку или что-то в этом роде». но очевидно об этом не могло быть и речи, поэтому он сдержался. Похоже, система тоже должна следовать правилам. Это напоминало Майку о трех законах робототехники. Это было не так уж плохо. Это означало, что система все еще будет подконтрольной и не вызовет никаких проблем, даже если она обретет самосознание. Майк уже думал о том, Как обмануть систему, чтобы она рассказала ему эти правила? Пользоваться преимуществами системы было для него таким удовольствием. С его силой ниже уровня обычного человека он определенно проиграл бы в физическом поединке один на один с человеком. Нет необходимости упоминать всех сверхъестественных существ, таких как орки, демоны или эльфы. Конечно, он мог полностью спрятаться за имя. Но он не очень гордился этим. Отец должен быть в состоянии взять на себя все трудности для своих детей. Вот почему он изо всех сил старался заработать деньги, чтобы улучшить свое телосложение. Когда он будет в состоянии снова поднять свой меч, он сможет справиться почти со всеми, купив опыт обращения с мечом и элитными техниками. В прошлом МакГонагал был выдающимся фехтовальщиком, который мог сражаться с драконами только своим мечом и никого не боялся. «Не повредит, если я смогу добыть что-нибудь из системы, что сможет защитить нас, пока я буду улучшать свою силу. Я бы чувствовал себя в большей безопасности», – подумал Майк. «У меня есть 500 различных типов музыкальных шкатулок для вас на выбор». Цена варьируется от 50 медных монет до 500 золотых монет. Система теперь звучала как опытный бизнесмен. Майк просмотрел музыкальные шкатулки, появившиеся в его голове. Та, которая была оценена в 500 золотых монет, была сделана из чистого золота. И внутри нее стоял золотой маленький человек. Слишком экстравагантно. Эми это не понравится. Он посмотрел вниз. И одна из них, которая оценилась в 50 золотых монет, привлекла его внимание. Это была коричневая деревянная шкатулка с полусферической стеклянной крышкой, внутри которой находилась белокура эльфийка в фиолетовом платье. Она играла на скрипке. Шкатулка была очень хорошо сделана. Судя по ее виду, она должна была имитировать снег, поскольку на земле был слой белых частиц. Она могла играть 50 песен, и цена была относительно разумной. «Я хочу заказать эту музыкальную шкатулку за 50 золотых монет. Ту, в которой эльфийка играет на скрипке», – сказал Майк. «Вы заплатите за это 50 золотых монет?» Недоверчиво спросила система. В конце концов, Майк долго торговался. С ней о цене коробки, но теперь он даже не думал дважды, прежде чем потратить 50 золотых монет на музыкальную шкатулку. Майк знал, о чем думала система. «Конечно, я готов заплатить что угодно для Эми». Затем он добавил «Я хочу увидеть ее через 5 минут, или я потребую возврат средств». «Делаю музыкальную шкатулку, она будет готова через 5 минут». Деньги были выплачены автоматически – Быстро ответила система. Все это Майк проделал в своей голове. Он был человеком. действия, поэтому ему потребовалось всего минута, чтобы заключить сделку с системой. Эми подумала, что папа обдумывает ее просьбу. И решила, что просит слишком многого. «Отец, мне не нужен поющий человечек. Мне понравится любой подарок папочке». Тихо сказала она, качая головой. Ее задумчивость заставляла Майка хотеть, чтобы она иногда была немного упрямой и заставляла его сердце болеть. Он с улыбкой покачал головой. «Но папа хочет подарить тебе поющего человека и очень красивого. Просто подожди еще немного. Этой магии нужно время, чтобы сработать». «Неужели?» Глаза Эми заблестели, и она сразу же стала возбужденной. «Это должно быть очень забавная игрушка». Она не сомневалась в словах отца. Он сказал, что придумает для нее красивый дом, и теперь у нее есть красивый ресторан. Он сказал, что подарит ей красивые платья, и теперь она может носить их каждый день. Ее отец выполнил все свои обещания. Майк кивнул. «Пока мы ждем, у меня есть к тебе последний вопрос. Если бы ребенок сказал, что ты ему нравишься, что бы ты ответила?» Возможно, каждый отец, у которого была дочь, хотел бы знать ответ на этот вопрос. Никому не нравилась мысль о том, что их дочь выйдет замуж за какого-то панка. Хотя имя было всего 4 года, для нее не было слишком рано знать эти вещи. Он будет защищать ее от этих мальчишек, пока она не вырастет, не сформирует свое мировоззрение и не научится отличать хорошее от плохого. Это была одна из причин, почему он хотел восстановить свои силы. Этим мальчишкам придется дважды подумать, прежде чем сделать его, убийцу драконов, своим тестем. Они должны будут подумать, смогут ли они выдержать удар его тяжелого меча. «Мне не нравятся эти сопляки», – сказала Эми, скрестив руки на груди, как взрослая. Потом она посмотрела на Майкла, и ее милая улыбка вернулась. Я выйду замуж за папу, когда вырасту, сказала она весело и серьезно. Папа обладает магическими способностями, умеет готовить вкусную еду и всегда рассказывает мне истории. Папа самый лучший! Нет никого лучше в мире. Глава 80. Музыкальная шкатулка. Майк удовлетворенно кивнул. Сейчас ни один ответ не мог быть более обнадеживающим. Она понятия не имела, что такое брак, поэтому он был счастлив, что она полагалась на него. Когда она вырастет, если какой-нибудь сопляк захочет приблизиться к ней, она преподаст ему урок. Это была его ответственность. Но сейчас ему было слишком рано думать о своем зяте. Теперь Майк почувствовал огромное облегчение. Он не знал, как воспитать ребенка, поэтому ему приходилось иметь дело с проблемами по мере их поступления, Еще кое кое-что. Называй меня папой, а не отцом. Ты можешь называть меня отцом в официальной обстановке. Обычно зови меня просто папой», – сказал Майк после минутного раздумья. Для Эми Майк был самой важной опорой. Ее единственной опорой. Ради нее он выдержал бы любую бурю, поэтому она обращалась к нему официально, чтобы выразить свое уважение». Однако в этом обращении чувствовалась некоторая отстраненность. Он давно уже так себя чувствовал. Теперь она была довольно уверена для своего возраста, поэтому он воспользовался этой возможностью и заговорил об этом. Вообще-то, Майк предпочитал, чтобы Эми называла его папой. Но в этом мире люди не произносили слово «папа». Он не хотел причинять неудобства Эми, и ему пришлось довольствоваться отец. «Папа?» Эми посмотрела на Майка, немного смутившись. Она смотрела на своего отца, как на самого невероятного человека, который может... все. поэтому она обращалась к нему отец. Она надеялась, что отец будет любить ее и защищать вечно. Теперь, похоже, отцу не нравилось, что она называет его отцом. Папа звучит более по-семейному. Эми некоторое время боролась с собой. Потом она посмотрела на Майка и кивнула. «Хорошо, отец, Все в порядке, ты привыкнешь к этому позже». Майк улыбнулся и погладил Эми по волосам. Очевидно, она не могла сразу приспособиться к перемене. Но перемена должна была произойти медленно. Но верно. Он хотел быть более близким со своей маленькой дочуркой и стать тем, кому она могла бы полностью доверять, И на кого могла бы полностью положиться? «Музыкальная шкатулка готова. Это заняло 4 минуты и 30 секунд», сказала система. «Она сейчас во втором отделении на стойке. Я предлагаю бесплатную услугу упаковки. Вам это нужно?» «Конечно!» Не задумываясь, ответил Майк. Разворачивать пакет было очень весело, и хороший подарок можно было сделать лучше с помощью приличной упаковки. Что еще более важно – Это было бесплатно. Эта скупая система давала услугу бесплатно. Это было впервые. Эми, если ты помнишь мои слова, я хочу сделать тебе подарок, сказал Майк, улыбаясь. Глаза Эми заблестели. Это поющий человечек! Майк кивнул. Да, это был не живой человек, но он определенно был уникален в этом мире. Эми помнит отец. Она вдруг поняла, что только что сказала, и замолчала. «Мяу!» Гадкий утенок расхаживал вокруг стула, пока они разговаривали. Он присел и посмотрел на них, уязвленный тем, что они не обращают на него внимания. Эми спрыгнула с колен Майкла и присела, чтобы поднять котенка. «Веди себя хорошо, гадкий утенок. Отец подарит нам поющего человека!» Сказала она, поглаживая его по голове. «Мяу! Мяу!» Маленький котенок действительно наслаждался поглаживанием Эми. Она с любопытством уставилась на Майка, словно тоже заинтересованной игрушкой. Когда система сообщила, что упаковка закончена, Майк встал и направился к стойке. Там во втором отделении стояла подарочная коробка, завернутая в фиолетовую бумагу с большим бантом снаружи. Это было очень по-девичьи, ему это нравилось. Эми и ее котенок с волнением смотрели на Майка, глядя, как будет выглядеть поющий человечек. Майк достал коробку. Она была довольно тяжелой. Он повернулся, чтобы показать ее Эми. Ничего себе, она такая красивая! Отец, поющий человечек внутри коробки? – спросила Эми, подходя к отцу и сияющими глазами. Открой ее, и ты увидишь. Это мой подарок для тебя, – сказал Майк с улыбкой. Он поставил коробку на стойку и не возражал, что она снова в волнении обратилась к нему отец. «Спасибо, папа!» Эми взобралась на длинный стул и осторожно положила кошку на стойку. Она некоторое время смотрела на подарочную коробку, а потом подняла глаза на Майка. «Папа, эта коробка такая красивая, что я не хочу ее открывать!» Майк улыбнулся, он никогда не думал, что Эми окажется в затруднительном положении из-за этой красивой подарочной коробки. Он погладил ее по голове. «Она прекрасна, но это всего лишь коробка для поющего человека. Он ждет, чтобы стать твоим другом». Взгляд Эми мгновенно стал решительным. «Должно быть, он очень напуган. Хорошо, я спасу его прямо сейчас». Потом она сказала коробке извиняющимся тоном. «Извини, маленькая коробка». «Я должна разорвать тебя, чтобы спасти поющего человека!» Под руководством Майка Эми сняла упаковку и осторожно подняла крышку. Наконец она увидела музыкальную шкатулку. Основание было сделано из цельного дерева. Поверх основания находилась полусферическая стеклянная крышка, в середине которой стояла светловолосая эльфийка ростом около 10 сантиметров. У неё были длинные ресницы и яркие глаза, и она казалась живой. Каждая струна на скрипке была различима. Слой маленьких белых шариков лежал на земле, имитируя снег. «Ух ты! Какой красивый маленький эльф!» Голубые глаза Эми расширились и засияли от возбуждения. «Мяу-мяу!» Гадкий утенок подполз ближе и склонил голову на бок, чтобы посмотреть на эльфийку. Его глаза были полны любопытства. Он поднял лапу и попытался дотронуться до нее, но потом заметил Эми и остановился, выглядя мило и забавно. Эми некоторое время наблюдала за ним. «Ну, отец, она правда умеет петь?» – спросила она, повернувшись, посмотрев на Майка. Глава 81. «Грибная фея». «Конечно». «Тебе просто нужно нажать вот эту кнопку». Глядя на двух взволнованных маленьких существ, Майк нажал маленькую кнопку на боку платформы. Внезапно край музыкальной шкатулки осветился разноцветным светом. После того, как свет дважды мигнул, эльфийка начала играть на скрипке. Она открыла рот, и из него полилась мелодия. Маленькая девочка идет собирать грибы, Она берёт большую бамбуковую корзину и уходит рано утром босиком. Знакомая мелодия испугала Майка. Он думал, что система будет использовать песни из этого мира и никогда не ожидал услышать маленькую девочку с грибами. Она была переведена на общий язык этого мира. Тем не менее, это была очень веселая и приятная на слух песня. Эта музыкальная шкатулка была поистине гениальной. Маленькая эльфийка умела не только петь и играть на скрипке. Маленькая эльфийка умела не только петь и играть на скрипке, но и вращаться. Ее платье танцевало с ней, и все это выглядело очень мило: Система, ты не беспокоишься, что я могу стать известным детским певцом в этом мире с этими 50 песнями? мысленно спросил Майк. Вы не умеете петь, так что об этом не может быть и речи. Спокойно ответила система. Майк не знал, что сказать. Система действительно много знала о нем. Потом он посмотрел на дочь и снова улыбнулся. «Это не имеет значения. Может, я и не могу. Но моя дочь может». «Есть 50% шанс, что ваша дочь так же, как и вы». Парировала система. «Тебе не нужно об этом беспокоиться. Она явно унаследовала все хорошие гены. Она выучит эту песню меньше, чем за три дня. Вот увидишь». уверенно сказал Майк, глядя на Эми. Эльфы были очень разносторонними. Они были благословлены долгой жизнью, поэтому у них было много свободного времени, чтобы делать то, что им нравится. Большинство из них хорошо пели и танцевали, рисовали. Внезапный звук испугал котенка. Он с криком отскочил назад. Майк ловко поймал его, иначе он упал бы на прилавок. Гадкий утенок еще не полностью оправился от испуга. Какое-то время он пристально смотрел на маленького эльфа и медленно попятился. На его мордочке была написана настороженность. Взгляд Эми был прикован к музыкальной шкатулке и с каждой минутой становился все ярче. Когда песня закончилась, она повернулась к майку и взволнованно сказала «Это маленькая эльфийка, великолепный певец, папа!» Неужели она настоящая? Может ли она петь другие песни? Майк кивнул и улыбнулся. Отныне она будет маленькой подругой Эми. Она не настоящий человек, но она может спеть много песен для тебя. Давай просто придерживаться этой песни прямо сейчас. И после того, как ты выучишь ее, мы услышим следующую. Хорошо? Он не хотел, чтобы Эми просто слушала их. Он хотел, чтобы она их запомнила. Он с нетерпением ждал, когда Эми запоет. Майк МакГонагал тоже не имел таланта к пению, поэтому единственными песнями, которые Эми когда-либо слышали, были одна или две песни, спетые учителем Луной. После нескольких прослушиваний она могла легко напевать их. Судя по всему, она любила петь, просто у нее не было возможности научиться. Эми радостно кивнула. Хорошо, Эми любит петь. «Я попрошу грибную фею научить меня». Она дотронулась до музыкальной шкатулки и почувствовала себя очень довольной. Майк поднял бровь. «Грибная фея? Странное имя для такой милой эльфийки. Но папа, грибная фея, только что упомянула леденец в песне». «Что такое леденец?» Она сказала, что поделится им с другими детьми. «Он вкусный?» – с любопытством спросила она. Майк кивнул. «Да, он довольно неплох». но я не могу наколдовать для тебя его сейчас. С сожалением ответил он. Был один невероятный факт о гурманах. После того, как они услышали песню, они могли не вспомнить текст или мелодию, но они определенно запоминали еду в ней. Система сказала ему, что не будет продавать леденцы, пока он не откроет новые рецепты. Майк знал, что система была очень гибкой, когда дело касалось рецептов. Возможно, это из-за правил, поэтому он сдался. Тем не менее, на Адденской площади имелись кондитерские лавки. Если Эми захочет попробовать леденцы, он может попросить их приготовить. Может быть, он даже мог бы сотрудничать с боссом кондитерской и запустить с ним империю леденцов и бросить вызов мягким сладостям, популярным у детей сейчас. О. Oh. Эми была немного разочарована, но ее улыбка вернулась, когда она посмотрела на музыкальную шкатулку на стойке. Она встала на ступеньку длинного стула, обвила руками шею Майка и поцеловала его в щеку. Спасибо тебе, папа, за эту поющую грибную фею. Мне она нравится, весело сказала она. Улыбнувшись, Майк погладил Эми по голове. Я рад, что тебе понравилось. Я пойду уберу посуду. И сделаю кое-какие приготовления. Если ты устала, поднимитесь наверх с гадким утенком и поспите немного. Он был очень доволен, потому что Эми понравился его маленький подарок. Эми покорно кивнула. Хорошо, но я хочу послушать еще немного. Майк изменил некоторые настройки, чтобы музыкальная шкатулка снова и снова проигрывала маленькую девочку с грибами. Он повернулся, чтобы убрать ресторан. А Эми положила подбородок на руки, уставившись на музыкальную шкатулку. В эти дни число клиентов действительно возросло, как и его рабочая нагрузка. Он должен был обрабатывать ингредиенты, принимать клиентов, принимать заказы, готовить, обслуживать и убирать со стола. все сам. Ему было очень тяжело. Конечно, жареный рис Янжоу мог питать его тело, но повторная работа истощала его разум. Ему нужно было как можно скорее найти прилежного работника. Когда Майк закончил уборку в ресторане, Эми уже спала на стойке с включенной музыкой. Котенок медленно двигался к музыкальной шкатулке, с тревогой глядя на эльфийку. Он был одновременно любопытен и напуган, пытаясь рассмотреть поближе. «Спи наверху, а то простудишься». Майк сбросил взгляд на нервного кота, вытер руки, тихонько... Приподнял Эми, взял кота на руки и пошел вверх по лестнице. Мяу! Гадкий утенок недовольно поцарапал руку Майка своей маленькой лапкой, но когти у него были недостаточно длинные, так что царапание больше походило на поглаживание. Он недовольно посмотрел на музыкальную шкатулку. Он собрал все свои нервы, чтобы подобраться так близко. Как раз перед тем, как он смог добраться до нее, его забрал Майк. Глава 75. Жир волнами. Майк принёс для Харрисона два руджиама. Он ставил в хлеб в духовку через определенные промежутки времени, так что они не могли быть готовы одновременно. Кроме того, руджиама был блюдом, который лучше... подавать горячим. Когда вкусная подливка все еще просачивалась и не отвлекала от мягкой и хрустящей текстуры хлеба. Таким образом, даже если клиент закажет много, Майк будет обслуживать его через определенные промежутки времени. И те, кто заказывал первыми, будут обслуживаться первыми. Пожалуйста, наслаждайтесь, сказал Майк, улыбаясь. Он вернулся на кухню. «Пахнет потрясающе!» – заметил тот, что в красном, не сводя глаз с руджама и принюхиваясь к сильному аромату. «Харрисон, дай мне кусочек!» – сказал он выжидательно, пока Харрисон держал по руджама в каждой руке. «Да-да, поделись!» – сказал тот, что в голубом, наклонившись, мясо и жир в хлебе смотрелись очень аппетитно. Харрисон без колебаний покачал головой, он разделил бы с ними другую пищу, но только не этот руджама. На завтрак он ничего не ел и прождал все утро. Конечно, жареный рис Янжоу был великолепен, но он не заставил бы его чувствовать себя на седьмом небе, как это сделал бы Руджама. «Терпение, а я пока поем», сказал он с усмешкой, когда они уставились на него, страстно желая укусить хоть кусочек. «Это, это действительно так вкусно?» – удивились они. Харрисон всегда был добродушным человеком, Обычно Сон с удовольствием делился своей едой, но сегодня он даже не позволил им откусить кусочек для пробы. Его ненормальное поведение вызвало у них предвкушение блюда. Харрисон поднял правую руку, чтобы откусить большой кусок. Его глаза непроизвольно закрылись, когда он почувствовал, как вкусная еда. Тает на его языке. Это чувство удовлетворения вызвало улыбку на его лице. Его друзья не могли отвести глаза, за затаив дыхание. Они не могли почувствовать того, что чувствовал он. Но обычно придирчивый Харрисон сейчас улыбался, что говорило о многом. Жир Харрисона слегка начал дрожать из-за хлынувшей крови. На его лице выступили капельки пота. Но он действительно наслаждался этим. Он откусил еще кусок, и все его тело затряслось. Вот как это работает! Они задумались, наблюдая за Харрисоном. Они не поверили ему, когда он сказал, что это поможет похудеть. Но теперь они оказались неправы. Другие посетители тоже заметили необычное состояние Харрисона. В изумлении они посмотрели на Руджиама в своей руке, а затем на Руджиама в его руке, но не нашли в нем ничего особенного. Они чувствовали, как бурлит их кровь. но не понимали, почему он ведет себя так драматично. Друзья Харрисона смотрели, как он доедает свой первый Руджиама. Через некоторое время Майк вышел с пятью Руджиама и подал по одному каждому из них. Они приехали сюда вместе и были очень хорошими друзьями, так что им было все равно, кого обслужит первым. «Гадкий утенок, смотри внимательно, ты же не хочешь пропустить это?» Эми подняла котенка повыше к груди и широко раскрыла глаза. Майк тоже остановился в стойки и оглянулся. Шесть толстяков едят Руджиама вместе. Мы не каждый день сталкиваемся с чем-то подобным. Они изучали Руджиама в своих руках и видели белый хлеб с нарезанным постным мясом и жиром внутри. Они всегда хвастались тем, что перепробовали все в целом городе. Но такой хлеб они видели впервые. Их аппетит был также возбужден приятным ароматом. Харрисон улыбнулся своим друзьям. «Они полюбят этот вкус». Он начал есть вторую порцию. А, они издали удовлетворенный звук в восторге почти одновременно. Их голос был не очень громким, но они были настолько синхронны, что другие клиенты посмотрели на них с удивлением. Те, кто пробовал это Руджиама, знали, что звук был спонтанной реакцией организма. Это было нечто совершенно неконтролируемое. поскольку тело кричало от радости после встречи с такой чудесной и восхитительной пищей. Таким образом, другие клиенты не находили их раздражающими. Вместо этого они действительно наслаждались собой, потому что они были в точно такой же неловкой ситуации, как эти ребята сейчас. Их радость быстро сменилась удивлением. Они обнаружили, что жир на шести толстяках начал дрожать. Жир на их икрах, ногах, животах. И шех дрожал, как волны. Они создавали волны, просто сидя вместе. У других посетителей возникло искушение рассмеяться, но они передумали. Они не могли отвести глаз, наблюдая за волнами, сдерживая смех. Лицо узкоглазого мужчины покраснело. Он пытался удержаться от смеха. Это так смешно! Эми весело захлопала в ладоши. Никогда еще она не видела такой забавной реакции. Эти толстяки не могут. контролировать свой жир. Мяу. Гадкий утенок поднял свои розовые лапы, чтобы прикрыть глаза. Они напугали его. А это оказывается необыкновенно красиво. Майк не смог удержаться от смеха и повернулся, чтобы немедленно отправиться на кухню. Очевидно, что Роджиама очень хорошо работает на людях с избыточным весом. Это может стать точкой продажи для некоторых людей. Шесть толстяков были полностью поглощены восхитительным вкусом еды. и не обращали внимания на то, что думали другие люди. Они смаковали небывалые, изысканные блюда, чувствуя, как дрожит их жир. Жерже медленно опустил пакет, не вполне удовлетворенный. «Этот руджама может заставить меня похудеть, а его вкус небесный!» «Может быть, только Бог способен изобрести такое волшебное блюдо!» Харрисон кивнул в знак согласия. Майк действительно гений. После двух руджама он не совсем насытился. Но ещё один должен успешно выполнить эту миссию. Этот Руджама может помочь похудеть. Лица других клиентов загорелись, когда они услышали это. У всех у них были по одному два друга, которые были толстяками и любили поесть. Если это правда, я приведу сюда своих толстых друзей в следующий раз. Глава 76. Пожалуйста, отнеситесь ко мне серьезно. Майк с улыбкой покачал головой. Слушая их похвалы, конечно, он не был гением. Гении не должны были учиться в течение 100 дней без сна и отдыха, чтобы освоить, как приготовить Руджиама. Он не смог бы этого сделать без системы и своего усердия. Однако от их комплиментов ему было хорошо. Это чувство, признание было гораздо лучше, чем когда им слепо восхищались или критиковали в прошлой жизни. Эту Руджама очень хорош». «Есть ли что-нибудь еще в меню, кроме жареного риса?» Жорже взял меню, ожидая второго Руджиама, и открыл его с большими надеждами. Он был немного удивлен, когда обнаружил на нем только два блюда, и цена заставила его ахнуть. «Жареный рис Янджоу – 600 медных монет. Руджиама – 300 медных монет». «Они такие дорогие?» Харрисон улыбнулся. «Если бы мы были...» В других местах даже за 10 золотых монет мы не купили бы ничего такого же вкусного. Кроме того, Руджама может помочь нам похудеть. Брать по такой цене выгодная сделка. Толстяк в красном кивнул. «Правильно. Не упоминайте три золотые монеты. Даже если это будет стоить нам 30 золотых монет за штуку, я все равно хочу. По крайней мере, два», – сказал он, неохотно опуская пакет. «Ты всегда небрежно обращаешься с деньгами». «Этот Руджиама божественен, и ты беспокоишься о его цене?» удивленно спросил тот, что в голубом. Остальные его друзья растерянно смотрели на Жорже. «300 медных монет – полностью оправданная цена, из-за вкуса и эффекта похудения. Кроме того, Жорже сам отвечает за две кузницы. Он может заработать не менее 200 золотых монет в день, и обычно он всегда готов плодить за своих друзей». Жорже тут же замахал руками – «Дело не в том, что я думаю, что это дорого», — смущенно объяснил он. «Это моя жена. Она беременна и становится параноиком из-за того, что у меня есть другая женщина. Поэтому она дает мне только три золотых монеты каждый день. Я вел себя так потому, что сегодня могу позволить себе съесть только один руджама». «Ты всегда хвастался своей женой. Теперь пришло время расплаты», — сказал тот, что в голубом. со злорадной улыбкой. «И все же мне любопытно. У тебя действительно есть другая женщина?» Спросил Харрисон, подразнивая его. «Нет нужды спрашивать. Он муж-подкаблучник. Он даже не смеет смотреть на других женщин. О том, чтобы иметь другую женщину, не может быть и речи», сказал тот, что был в красном. Скривив рот, словно видел все насквозь. Толстяк в зеленом весело кивнул. «Как мудро с моей стороны было отказаться от брака, который устроил мне отец на днях!» «Ты просто завидуешь, что у меня есть жена!» «Она подарила мне трех сыновей, и она снова беременна!» Сказал Жорж, ухмыляясь. Его голос был полон любви и гордости. «Тогда это, наверное, снова будет мальчик. Тебе постоянно не везет, Сказал Харрисон, разводя руками, обнажая суровую правду. «Заткнись! Если снова родится мальчик...» «Я обязательно приведу всех четырех мальчиков познакомиться с... с твоей дочерью, и тогда ты познаешь истинное отчаяние», – торжественно сказал Жоржа Гаррисону. Харрисон испуганно замахал руками. «Пожалуйста, не надо. Ты выиграл. Это будет девочка». «Это определенно будет девочка. Держи своих непослушных мальчишек подальше от моей будущей дочурки. Тогда ты должен проявить немного искренности». Одолжи мне 10 золотых монет. Жорже протянул руку. Харрисон с улыбкой оттолкнул ее. Просто ешь досыта, я заплачу за тебя. Мы же братья. Спасибо. Но я хочу. Но я хочу заказать еще и для моей жены. В последнее время у нее совсем нет аппетита. Сегодня я должен остаться с ней дома. Ты сказал, что здесь есть хорошая еда, так что я пришел посмотреть. Если что-нибудь что она сможет съесть, я не могу позволить тебе заплатить за это. Жорже смущенно улыбнулся, все еще протягивая руку. Да чертовски хороший человек, Жорже. Твоя жена управляет тобой, а ты все еще хочешь купить ей покушать. Харрисон был немного растроган. Он вытащил из кошелька драконью монету и протянул ее своему другу. Ничего страшного, она чуть не лишилась жизни. Родив нашего первого ребенка, сказал Жорже Беря Монету. И я пытался отговорить ее от второго ребенка, но она знала, что я хочу дочку. Так что у нас был еще один, а потом еще один. Теперь четвертый в ее животе. Мне повезло, что у меня такая жена. Я заслужу удар молнии, если пойду искать другую женщину. Он улыбался. Когда он закончил, его друзья некоторое время молчали. Они знали друг друга много лет, поэтому, естественно, знали об этом. Хотя они часто смеялись над ним за то, что он подкаблучник. Все они очень уважали его жену. Харрисон кивнул. Тогда этот Руджама не лучший выбор. Если она съест это, ребенок может родиться сегодня. Это было бы очень плохо. Купи немного жареного риса Янджоу. Он мягкий и обладает некоторым питательным эффектом. Может быть, это хорошо скажется и на ребенке тоже. «Хорошо, тогда я куплю ей тарелку жареного риса Янджел». «Это то же самое, что и радужный жареный рис, о котором говорила маленькая девочка, верно?» Жерже бросил взгляд на Эми, сидевшую за стойкой. Харрисон кивнул. «Да, но я не знаю, сможешь ли ты его забрать?» Сказал он колеблясь. «Руджиама легко взять с собой». Но было бы странно ходить с тарелкой жареного риса в руке. «Хозяин, можно мне с собой тарелку жареного риса Янжу?» – спросил Жорже, когда Майк вышел вместе с Руджиама. Спросил Майк с удивлением, положив Руджиама на стол. Некоторые торопящиеся клиенты съели бы Руджиама по дороге, но никто никогда не брал жареный рис с собой. Ему придется проконсультироваться с системой насчёт коробок. Жорже искренне кивнул. «Моя жена находится на шестом месяце беременности и не хочет есть все эти дни. Мой друг сказал, что ваш рис Янжел очень хорош, поэтому я думаю о том, чтобы принести немного для нее. Может быть, ей понравится», – неуверенно сказал Жорже. Он знал, что некоторые рестораны не разрешают брать с собой еду. «Он хороший муж, а хороший муж заслуживает уважения», – подумал Майк, глядя на Жорже. Он спросил систему. «Система. Могут ли беременные женщины есть жареный рис Янджел?» «Ингредиенты жареного риса Янджел не загрязняют окружающую среду. Его может съесть любой», – спокойно ответила система. Затем она на мгновение остановилась. «Но не годится в пищу беременным женщинам». Майк почувствовал облегчение. «Тогда сделай мне несколько коробок на вынос. Используй тот же товарный знак, что и на крафт-пакете». Было бы лучше, если бы ты сделала пакеты и коробки в одном стиле. Коричневый должен подойти. Сделай так, чтобы люди могли запомнить их с первого взгляда. Пожалуйста, отнеситесь ко мне серьезно.